Bartimius. Это было самое большое совместное вызывание духов, в котором мне доводилось участвовать со времен величия Праги. 40 джинов почти одновременно материализовались в просторном зале, выстроенном специально для этой цели в недрах Уайтхола. Как всегда в подобных случаях не обошлось без бардака, невзирая на все усилия магов. Они-то все стояли редком в аккуратненьких одинаковых пентаклях, одетые в одинаковые темные костюмы и бормотали свои заклинания себе под нос, пока помогающие им клерки записывали их имена, сидя за столиками поодаль. Ну а мы, джины, куда меньше заботились о казенном однообразии. Мы прибыли в сорока очень разных обличиях, демонстрируя свою индивидуальность, кто во что гораст, с помощью рогов, хвостов, переливчатых гребней, шипов и щупалец. Изобилие цветов и оттенков, от обсидианового черного, до да нежно-лимонного. Разнообразие криков, рыков и щебета, которые сделали бы честь любому бродячему зверинцу. И великолепного набора мерзких запахов, преобладал среди которых запах серы. Я чисто от скуки принял одно из своих излюбленных в старь обличий. Крылатого змея, покрытого серебристыми перьями, которые над головой вздымались веером. Этот облик в свое время производил фурор в Юкатане. Жрецы, бывало, падали кубарем с пирамид или ныряли в пруды, кишащие аллигаторами, спасаясь от моего гипнотического взора. На мальчишку это такого сногсшибательного впечатления не произвело. В ответ на угрожающие извивы моего хвоста он только зевнул, поковырялся в зубах и принялся что-то строчить у себя в блокноте. То ли я уже не тот, то ли нынешняя молодежь так избалована. Справа от меня возникло нечто вроде птицы на ногах-ходулях. Слева замысловатые клубы вонючего сине-зеленого дыма. Дальше был присмыкающийся перед волшебником грифон, а за ним скорее обескураживающая, нежели угрожающая, приземистая и неподвижная табуретка. Все мы смотрели на своих хозяев, ожидая приказаний. Парень почти не обратил на меня внимания. Он был слишком занят какими-то своими записями. Вежливо кашлянул серебристый пернатый змей. По-прежнему никакого ответа. «Ну, не хамство ли? Сперва вызвать Джина, а потом делать вид, что так оно и надо». Я кашлянул погромче. кхе Таниэль!» Это подействовало. Он вскинул голову, торопливо огляделся по сторонам. «Заткнись!» Прошипел он. «Тебя ведь кто угодно может подслушать!» «Что это тут творится?» Осведомился я. «Я полагал, что все происходящее наше с тобой личное дело. А тут слетелись люди и бесы со всей Британии». «Срочное дело!» «У нас вырвался на свободу обезумевший демон. Нужно его уничтожить». «Ну, если вы распустите всю эту ораву, он будет не единственным психом в Лондоне». Я указал языком налево. «Взгляни хотя бы на того, что с краю. Он обернулся табуреткой». Странный малый. «Но мне чем-то нравится его стиль». «Это и есть табуретка. В том Пентакле никого нет». «А теперь слушай. Дело не терпит отлагательств. Сопротивление ворвалось в гробницу Глэдстоуна и выпустило на волю стража его сокровищ». Теперь он носится по Лондону и крушит все на своем пути. Ты его признаешь по заплесневелым костям и вообще по запаху разложения. Премьер-министр хочет, чтобы его не стало. Вот зачем собрали всех этих джинов. Что, всех нас? Могучий должно быть страж. Африт, что ли? Мне несколько раз доводилось встречаться лицом к лицу с Афритами Гледстоуна во время его завоевательных кампаний. И, должен признаться, я не жаждал встретиться с еще одним очень нервные ребята беспокойные и агрессивные еще бы при таком то обращении ну и разумеется даже если этот Африт изначально был милый ласков как младенец что навряд ли столетнее заточение в могиле его нрава наверняка не улучшило мы думаем что да он могущественен и к тому же ведет себя совершенно неприлично в последний раз когда его видели он вертел тазом на пла параде конной гвардии но послушай мне нужно еще кое что Если найдешь, где Африта, попробуй раздобыть любые сведения о сопротивлении, а в особенности о девочке по имени Кити. Я думаю, что именно она могла ускользнуть с драгоценным посохом. Возможно, это существо сумеет ее описать. Кити. Змей задумчиво помахал языком. Девочка из сопротивления, которая носила это имя, уже встречалась нам на дороге. Если я правильно помню, это было вредное создание в мешковатых штанах. Ну что ж. Похоже, за прошедшие несколько лет вредности у нее не убавилось. Насчет штанов мне пока ничего известно не было. Тут я вспомнил кое-что еще. «Это не то что у тебя гадательное зеркало сперло?» Он скорчил свою фирменную рожу бульдога, севшего задом в терновник. «Возможно». А теперь, значит, она стянула посох Глэдстоуна: «Да, способный человек всегда карьеру сделает. Нормальное было зеркало». «Да, но ты не можешь похвастаться, что с его помощью была разрушена Великая Империя. Этот посох – жуткая вещь. Так говоришь, он все это время провалялся в могиле Глэдстоуна? «Похоже на то». Парень опасливо огляделся, но все прочие маги деловито отдавали приказы своим рабам, перекрикивая царящий в зале Гвалт. Он заговорчески подался вперед. «Смешно на самом деле». — прошептал он. — Все это время все боялись открыть гробницу, а теперь какая-то кучка простолединов оставила в дураках все наше правительство. Но я намерен найти девочку и все исправить. Я пожал оперенными плечами. — Ну, ты бы мог просто пожелать ей всего доброго и оставить ее в покое. — Ага, чтобы она продала посох тому, кто больше предложит? Не смеши меня. Мой хозяин склонился еще ближе. — Думаю, я могу ее выследить. А когда выслежу... «Ну, я об этом посохе много читал. Он очень мощный, это правда, но его повелевающее слово совсем простое. Чтобы им владеть, нужен могущественный волшебник, но в надежных руках кто знает, на что он способен». Он нетерпеливо выпрямился. «Что за задержка? Пора уже отдавать общий приказ и выдвигаться на поиски. У меня есть дело поважнее». «Все ждут, пока вон тот лютик в углу закончит свое заклинание». «Кто? Теллоу? Что еще задумал этот идиот?» давно бы уже вызвал свою зеленую обезьяну. Судя по тому количеству благовоний, которыми он запасся, и по толщине книги, которую он держит, он замахнулся на что-то покрупнее. Парень хмыкнул. «Небось, хочет произвести на всех впечатление крутостью демона, которого он вызовет. Вполне в его духе. Он готов на все, лишь бы сохранить благословение Уайтвелл». «Эй, полегче», — крылатый змей шатнулся. «В чем дело? В твоем лице. Ты на миг так мерзко усмехнулся. Просто кошмар». «Не мели руды Кто бы говорил, а то гигантская змея! Тело просто меня достал, вот и все!» Он выругался. «И он, и все остальные. Я теперь никому не могу доверять. Да, кстати!» Он снова подался вперед. Змей склонил свою величественную голову, чтобы лучше слышать. «Мне теперь как никогда понадобится твоя защита. Ты ведь слышал, что сказал этот наемник. Кто-то из британского правительства предупредил его о том, что мы едем в Прагу». Пернатый змей кивнул. «Рад, что ты обратил на это внимание». «До меня это уже давно дошло». «Да, кстати, ты уже освободил тех чешских шпионов?» Парень нахмурился. «Слушай, у меня просто не было такой возможности. На мне визит множество куда более срочных дел. Кто-то из больших шишек управляет глазом голема и устраивает тут беспорядки. Эти люди могут попытаться заткнуть мне рот». «Кто знал, что ты едешь в Прагу? Уайтвилл? Теллоу?» «Да, и замминистра иностранных дел». — Да, и, возможно, Диваль. Тут волосатый шеф полиции, но он ушел с собрания до того, как... Да я помню, но, возможно, его ученица Джейн Фарар каким-то образом сумела вытянуть из меня эту информацию. Интересно, здесь освещение такое или мальчишка в самом деле покраснел? — Вытянуть? Каким то образом, хотелось бы знать. Парень набучился. — Она пустила в ход чары и... — Но тут... Эта занятная история была прервана неожиданным, а для присутствующих магов еще и малоприятным происшествием. Приземистый желтый волшебник, Теллоу, стоящий в Пентакле в конце соседнего ряда, наконец завершил свой длинный и сложный обряд вызывания и, взмахнув руками в полосочку, опустил книгу, по которой читал заклинание. Миновало несколько секунд. Волшебник, тяжело дыша, ждал, пока его призыв будет услышан. И внезапно в центре второго пентакля поднялся клубящийся столб черного дыма, в сердце которого то и дело вспыхивали маленькие желтые ветвистые молнии. Слегка банально, но по-своему недурно исполнено. Некоторые из нас, паривших поблизости, наблюдали за явлением с отстраненным интересом знатоков. Всегда любопытно изучить стиль своих коллег, когда представляется такая возможность. Вдруг удастся подцепить какую-нибудь свежую идею? В юности я всегда стремился к драматизму. Теперь, в соответствии с моим характером, я склоняюсь скорее к изяществу и утонченности. Ну, разве что изредка обернусь каким-нибудь пернатым змеем». Волшебник выпучил глаза от дурных предчувствий, и, как оказалось впоследствии, предчувствия его не обманули. Дым сгустился в мускулистую черную фигуру метров двух ростом с четырьмя руками, тянущимися во все стороны. Судя по этому обличию, явившемуся Джину довелось провести некоторое время в районе Гиндукуша. Просто удивительно, какой отпечаток накладывает подобный опыт. Джин, точнее Джинша, медленно озирался, ища каких-либо погрешностей в Пентакле. И, к своему явному изумлению, она таки обнаружила погрешность. Слова вызывающего заклинания чрезвычайно важны. Они действуют заодно с рунами и линиями, начертанными на полу. Все это вместе создает незримые узы, которые, сплетаясь и переплетаясь, окружают Пентакль, создавая непреодолимую границу. Однако стоит произнести всего одно слово «чуть-чуть» не так, как следует, и это может оставить фатальную брешь во всей системе защиты. телу пришлось убедиться в этом на собственной шкуре. Четыре руки на миг застыли, словно колеблясь. Потом струйка черного дыма потянулась от ног фигуры, осторожной вкрачивая ощупывая границы Пентакля. Ей хватило двух толчков. Слабое место было вычислено, крохотная дырочка в барьере заклинания. Вперед тотчас устремилась ложноножка, которая хлынула через брешь наружу, сужаясь почти до полной невидимости, чтобы потом протиснуться в дыру и снова разрастаясь по ту сторону барьера. Дым струился все стремительнее и стремительнее. Он рос, разбухал и вскоре сделался могучим щупальцем, которая с энтузиазмом рванулось в сторону второго пентакля, где стоял оцепеневший от ужаса волшебник. Веточки розмарина и рябины, которые он разложил вдоль границ своего пентакля, разлетелись в стороны, как от порыва ветра. Дым растёкся у его башмаков и проворно окутал его ноги густым, непроницаемым столбом. Тут волшебник наконец издал несколько невнятных звуков, однако ничего толкового предпринять не успел. Фигура в первом Пентакле уже почти исчезла, вся ее сущность проскользнула сквозь брешь и окутала теперь свою жертву. Не прошло и пяти секунд, как весь волшебник вместе с его полосатым костюмчиком и всем прочим был окутан дымом. Дым поглотил его с головой. В верхней части дымного столба сверкнуло несколько торжествующих молний, а потом столб ушел в пол, забрав с собой волшебника. Еще миг, и оба Пентакля остались пустыми, если не считать красноречивого пятна Гарри на том месте, где только что стоял волшебник, и валяющийся рядом обугленной книги. В зале для вызывания воцарилось гробовое молчание. Волшебники стояли точно громом пораженные, их клерки обмякли на стульях, не помня себя от ужаса. А потом все в раз загомонили. Те волшебники, что уже успели как следует сковать своих рабов, и мой хозяин в их числе, вышли из своих пентаклей и с вытянувшимися лицами столпились вокруг обгорелого пятна, что-то бормоча друг другу. А мы, высшие существа, принялись бурно и радостно обсуждать случившееся. Я тоже обменялся несколькими замечаниями с зелеными миазмами и долговязой птицей. Милый, не правда ли? Стильно, я бы сказал. Вот ведь свезло мерзавке. Сразу было видно, что она просто не верит своему счастью. Ну так ведь и не часто представляется подобный случай. Да, уж не часто. Помню, было такое как-то раз в Александрии. Там был молодой ученик. Этот дурень, должно быть, оговорился, произнося одно из замыкающих предписаний. «А может, в книге опечатка попалась. Видели, он читал прямо по книжке. Так вот, он сказал «Канлиги прежде Таркуи». Я сам слышал». «Да ты что? Это же ошибка на уровне начинающего». То-то и оно. С тем молодым учеником, про которого я говорил, вышло так же. Он дождался, пока ушел наставник, а потом... Нет, просто не верится». «Бартимиус, внем ли мне?» Парень решительным шагом вернулся в свой пентакль. Пальто развивалось у него за спиной. Прочие волшебники по всему залу делали то же самое. Все они внезапно исполнились суровой деловитости. Я и мои товарищи по несчастью нехотя обернулись к своим хозяевам. «Бартимиус», — повторил мальчишка, голос у него слегка дрожал, — «делай то, что я прикажу ныне. Отправляйся в мир и разыщи взбунтовавшегося Африта. Повелеваю тебе вернуться ко мне лишь тогда, когда он будет уничтожен». «Эй, погоди!» Пирнат змей возрился на него с чем-то очень похожим на насмешливое изумление. Эки он вдруг сделался официальный. Внемли, повелеваю. Это говорило о том, что парень изрядно расстроен. Ты чего? Спросил я. Было бы из-за чего переживать. Ведь этот мужик тебе вроде бы ни капельки не нравился. Лицо у него залилось краской. Заткнись. Ни слова боли. Я твой хозяин, хотя ты регулярно об этом забываешь. Исполняй мою волю. Ну вот тебе и доверительные отношения. Парень снова взялся орать и топать ножкой. Просто удивительно, что может сделать с человеком небольшое потрясение. Когда он в таком настроении, разговаривать с ним бесполезно. Пернатый змей повернулся к нему спиной, свернулся клубком и вместе со своими товарищами по несчастью исчез из зала. В Тот вечер над лондонскими крышами царило настоящее столпотворение. Помимо сорока или около того сверхмощных джиннов вроде меня, которые, покинув зал в Уайтхолле, более или менее беспорядочно разлетелись на все стороны света, в воздухе кишели бесы и фолиоты различных степеней бестолковости. Не было, почитай, ни единой башни, ни единого делового здания, на крыше которого не восседала бы пара-тройка духов. Внизу маршировали отряды ночной полиции, с некоторой неохотой прочесывающие улицы в поисках взбунтовавшегося Африта. Короче, столица кишала с самыми разношерстными государственными служащими. Просто чудо, что Африты не выследили в первые же несколько секунд. Я в течение некоторого времени рассеянно блуждал по центру Лондона в облике горгульи, не имея в запасе никакого определенного плана действий. Как всегда в подобных случаях, моя склонность держаться подальше от опасности вступила в противоречие со стремлением как можно быстрее выполнить порученное дело и освободиться. Вся беда в том, что африты – твари подлые, убить их не так-то просто. Через некоторое время, поскольку в голову ничего лучшего не пришло, я перелетел на неаппетитный современный небоскреб. Сооружение из стекла и бетона в излюбленном волшебниками стиле, чтобы поговорить с тамошними часовыми. Горгулья приземлилась к грации балерины. «Эй, вы двое! то скелет не пробегал. Ну, отвечайте!» «В общем, относительно вежливо, поскольку это были всего-навсего два мелких синих беса. С ними по-другому и не получится». «Так точно!» Немедленно ответил первый бес. Я ждал продолжения. Бес отдал мне честь и снова принялся чистить свой хвост. Горгулья утомленно вздохнула и внушительно кашлянула. «Ну, так и когда вы его видели?» «Куда он побежал?» Второй бес временно прекратил изучать свои пальцы на ногах. «Проходил он около двух часов назад. Куда побежал, не знаем. Нам было не до того, мы прятались. Он, понимаете ли, сумасшедший». «В каком смысле?» Бес призадумался. «Ну, вы, конечно, в высшие духи все довольно мерзкие, но большинство из вас все-таки предсказуемы, а этот... Он говорит странные вещи, и потом-то он всем доволен, а в следующую секунду... Вы поглядите, что он сделал с Гибитом. А, что с ним такое? Он жив и здоров. Так это Тибет. тибет он не поймал. И меня тоже. Он сказал, что доберется до нас в следующий раз. В Следующий раз? Ну да, он уже тут раз пять пробегал. И каждый раз он читает нам довольно утомительные нотации, а потом пожирает одного из нас. Пятерых уже сожрал, двое осталось. Я вам говорю, сочетание страха и занудства – это все-таки чересчур. Как вам кажется, этот ноготь невроз? «Не имею определенного мнения по данному вопросу». «И когда этот скиллет должен вернуться?» «Минут через 10, если он будет придерживаться своего прежнего графика». «Ну, спасибо. Наконец, хоть какая-то конкретная информация. Буду ждать его здесь». Горгулья съежилась, усохла и превратилась в синего беса, лишь отчасти уступающего уродством двум другим. Я отошел в сторону, так, чтобы не находиться с наветренной стороны от них, И уселся, скрестив ноги, на карнизе, откуда был виден почти весь Лондон. Есть шанс, что какой-нибудь другой джин перехватит Африта до того, как он вернется сюда. Ну, а если нет, значит, придется что-нибудь предпринять мне. Почему он бегает по городу кругами, оставалось только гадать. Возможно, длительное бдение в гробнице лишило его рассудка. Как бы то ни было, по соседству найдется, кому меня поддержать. Я видел нескольких джинов, парящих в воздухе за пару улиц отсюда. Пока я ждал, в голове у меня вертелись кое-какие праздные мысли. Да, несомненно, в Лондоне в последнее время творится немало странного. И это все происходит одновременно. Во-первых, по городу разгуливает голем, и кто его выпустил, неизвестно. Во-вторых, сопротивление вломилось в тщательно охраняемую гробницу и сумело унести оттуда ценный предмет. В-третьих, как результат второго, на свободу вырвался сумасшедший африт, который создает дополнительный бедла. И все это давало свои плоды. Во время общего вызывания я почувствовал, что волшебниками владеют страх и смятение. Может ли все это быть совпадением? Навряд ли. Мне представлялось маловероятным, чтобы горстка простолюдинов могла проникнуть в гробницу Гледстоуна сама по себе, без посторонней помощи. Нет, напротив, скорее всего их кто-то надоумил, снабдил кое-какими указаниями, чтобы они сумели миновать первую линию защиты и войти в склеп. Итак, либо этот доброход не знал о страже гробницы, либо, возможно, он или она о нем как раз знал. В любом случае, вряд ли эта девочка Кити и ее дружки представляли себе, с чем им предстоит столкнуться. И тем не менее, как минимум, сама Кити выжила. И теперь, пока волшебники лезут из кожи вон, пытаясь отловить расшалившийся скелет Глэдстоуна, ужасный посох оказался на свободе. В 60-х годах 19 века, когда завидное здоровье Гледстоуна пошатнулось и силы начали ему изменять, старый лис вложил в посох изрядную магическую мощь, с тем, чтобы она навсегда была у него под рукой. В результате в посохе оказались заточены несколько могущественных существ, чья природная агрессивность усугублялась тем фактом, что все они оказались вместе в крохотном узле величиной с наперсток. Получившееся оружие было, пожалуй, самым разрушительным с достославных времен Египта. Мне довелось повидать его издалека во время завоевательных войн Гледстоуна. Вырвавшиеся из него серповидные вспышки света без труда рассекали ночь. Я видел силуэт старика, неподвижного, широкоплечего, сжимающего в руке посох. Он и посох были единственными отчетливыми точками в вихре пламени. И все, что оказывалось захвачено этим вихрем, крепости, дворцы и прочие стены, все рушилось в пыль. Даже африты трепетали перед его мощью. А вот теперь этот посох сперла это Китти. Интересно, понимает ли она, во что ввязалась? Наверняка кто-то этим воспользуется, и вряд ли это будет та девчонка. Я вспомнил неведомый разум, наблюдавший за мной через око Голема, пока это существо пыталось прикончить меня в музее. Если взглянуть на дело беспристрастно, нетрудно представить себе подобную же тень, незримо наблюдающую за событиями в соборе. Была ли это та же самая тень? Мне казалось, что это более чем вероятно. Пока я ждал погруженный в подобные глубокомысленные рассуждения, «Мне в голову приходило и множество иных, невероятно более мудрых мыслей, однако я не стану тревожить ими ваши слабые умы. Можете просто поверить мне на слово. Все они были очень толковые. Просто чертовски толковые». Я не переставал машинально зирать планы, высматривая надвигающиеся неприятности. Это позволило мне вовремя заметить на седьмом плане бесформенное свечение, приближающееся сквозь лучи заката. Свечение порхало там и сям среди каминных труб, временами вспыхивая ярче, когда оказывалось в тени, временами теряясь в красноватом отблеске, озаренной солнцем черепицы. На планах со второго по шестой виднелось все то же сияние. Оно не имело никакой определенной формы. Ну да, это была чья-то аура, след чьей-то сущности — Но ее материальный облик разглядеть было невозможно. Наконец я взглянул на первый план. И только теперь увидел обесцвеченную лучами заходящего солнца, прыгающую с крыши на крышу человеческую фигуру. Она перемахнула с конька на флюгер с уверенностью горного козла, покачалась на верхушке, потом поскакала дальше. Когда она приблизилась, до меня донеслись издаваемые ею пронзительные крики, похожие на крики возбуждения. бы не снимать». Моих соседей-бесов внезапно обуяло беспокойство. Они бросили ковырять свои ногти и чистить хвосты, и принялись носиться по крыше взад-вперед, пытаясь спрятаться друг за друга и втягивая животы, чтобы сделаться как можно незаметнее. «Ай-яй-яй!» — вопили они. «Ай-яй-яй!» Я заметил парочку своих товарищей джинов. Они летели следом за прыгающей фигурой, держась при этом на почтительном расстоянии. Я все никак не мог понять, от отчего же они не нападают. «Возможно, я скоро это узнаю». Фигура двигалась как раз в мою сторону. Я встал, перекинул хвост через плечо, чтобы выглядеть поаккуратнее, и стал ждать. Другие два беса шныряли вокруг, непрерывно вереща. Наконец я не выдержал и подставил одному из них ножку. Второй с разгона налетел на него, и оба покатились кубарем. «Оно тихо! рякнул я. «Хотя бы попытайтесь держаться с достоинством!» Они молча уставились на меня так ты лучше». «Знаешь, что я тебе скажу?» Один бес ткнул в бок второго и указал в мою сторону. «Ведь следующим может оказаться он». «Ага, может. Может, на этот раз он заберет его? Может, мы спасемся? Прячься за него, скорее! Я первый, ты за мной!» И вновь пошла катавасия настолько недостойная и постыдная. Каждый из бесов норовил укрыться у меня за спиной что мое внимание на ближайшие несколько секунд оказалось полностью поглощено раздачей нескольких абсолютно заслуженных оплеух, звон от которых раскатился по всему городу. Раздавая оплеухи, я случайно поднял голову и обнаружил, что взбунтовавшийся африт стоит на краю крыши, перекинув ногу через парапет буквально в паре метров от меня».